Грязная, запятнанная противоестественным грехом старческой девственности Тетиве, страшила, возомнившая себя спасительницей Зулу, подпрыгнула, завыла и коснулась метелкою Дингисвайо, преданного другом Бенгу. Могучий слон сразу понял, что предстоит. Сначала непокрытая самка Гиены занюхает до смерти всех моих последователей, а потом объявит меня главным колдуном. «О горе!» Понимание бессильно отвратить неизбежное. Войны импи, которые Бенгу вводил в набеге, набирались из всех кланов и сейчас разбросаны по десяткам селений Краалей. И кто знает, у могучего слона вдруг с тоской забилось сердце. Не вынюхивает ли их сейчас в родных их селениях точно так же, как здесь? Теперь поздно что-либо предпринимать. Сам виноват. Поставившись жабу вождем над собой, нечего пенять на то, как она прыгает. Радостный крик толпы огласил окрестности, и люди, стоявшие рядом с Дингисвайо, отпрянули от него. Четверо стражей, с Керри, дубинками с утолщением на конце, которые использовались для казней, схватили обнаруженного колдуна, обезоружили и подвели к вождю. «Почему ты навлек заразу на наш скот?» «Онделла, если я и сделал это, то по неведению воле злых сил». «Змею бояться даже тогда, когда у нее нет дурных намерений. Понимаешь ли ты, что в твоей душе затаилась умняма, красное зло?» «Если так свидетельствуют добрые духи устами тетиве, смею ли я утверждать обратное?» Бенгу заскрежетал зубами от досады и бессилия. «Конечно!» Дингисвайя, глупый буйволенок, не может отрицать и даже сомневаться в своей невиновности, коль его обвиняют предки. Раз ворожей объявила, что он колдун, значит, так оно и есть. И неважно, сознательно он творил зло или против своей воли. «Пусть свершится праведный суд», – возвысил голос ндела «Те, кто пришел в этот мир и ушел в другой раньше нас, Указали на тебя деньги свои, как на вредоноса. Заслуживаешь ли ты смерти? Да, овощь. Что скажете, зуло? Погибель колдуну взревела толпа. Пусть губы, которые шептали заклинания, больше их не шепчут. Пусть язык, который толкал воздух, извергая злобу, ненависть и зло, больше его не толкает. Пусть уши, которые наслаждались предсмертным мычанием наших коров, больше не слышат. Пусть глаза, которые видели оскудение клана, больше не видят. Мсусени, возьмите его. Подал вождь ритуальный сигнал начала казни. Палачи схватили осужденного, подняли на руках и понесли к загону для скота. Перед забором из тяжелых крепких столбов торчали вбитые в землю тонкие колья с заостренными концами. Раздвинув жертве ноги, исполнители приговора с силой насадили несопротивляющегося Денгисвайо на один из них. Ту же участь разделили и остальные из подвижниками Бенгу, командиры десятков и сотен в его импе. Никто из них не отбивался. Их родители, жены, дети, близкие, друзья не проронили ни слезинки, а не то, чтобы пытались протестовать при виде распятых, похожих на чучела фигур, нелепо торчащих на жердях. А чего им, собственно, протестовать и плакать? Чародеев уничтожили для всеобщего блага. Скот не будет больше дохнуть, а колдун, очищенный пытошными муками, придет потусторонний мир, как обычный мертвец, и никто из предков не станет пенять ему на грехи. Жаловаться на несправедливость ему нечего. Смерть на тонком колу – самая легкая, какая только может быть уготована зловреду. Час мучений – детская игра по сравнению со стязаниями, которым подвергает себя юноша при обряде инициации, так что терпеть боль злу умеет. Всего-то надо сцепить зубы на часок другой и благопристойно затихнуть. Тогда трупы, колья и землю у их основания, куда стекала нечистая кровь, сожгут, пепел бросят в быстротекущую текущую реку Умфлозе, чтобы ничто не осталось во владениях племени. И когда пройдет положенный срок траура, можно будет даже пожалеть о том, какими примерными членами клана были Мпеле, Матубене, Нискумала, Дингисвай и прочие, покуда не сделались колдунами. Родичи казненных не испытывали ненависти ни к вождю, ни к вороже, ни к палачам. Все они просто соблюдали закон племени. Ни один Зулу не усомнился в справедливости наказания. Так требовали духи. Ни один, кроме Мбенго. Но могучий слон и был главной причиной гибели скота. Это он совратил своих несчастных друзей, заставил идти за собой черным путем. Когда тетиве шлепнуло его метелкой, выразив общее мнение, ненависть народу Зулу тропическим ливнем пролилась на вожака импе. Но Мбенгу и глазом не моргнул. Не четверо, восемь стражей с опаской приблизились к нему. Он не пошевелился. Один из палачей протянул руку, чтобы отобрать у него копье, и лишь тогда могучий слон с силой отшвырнул наглеца щитом, выступил вперед и сам подошел к вождю, сохраняя бесстрастное лицо. Однако и умбенгу сперло дыхание при виде подарка, который приготовил ему облагодетельствованный им народ. Четыре бамбуковых колышка – длиною в пол локтя и палец толщиной с закаленными на огне, острыми, как костяная игла, концами. Десять лун назад бесноватый Мсанго, никчемечный воин и муж, наживавшись наркотических трав, которые украл из жилища Тетиве, в омрачении ума совершил страшнейшее на свете преступление. Потоптал захоронение предков. После короткого суда двое силачей схватили святотаться за колени, еще двое согнули вперед. Ндела, самолично, не спеша, деревянным молотком заколотил взад осквернителя могил четыре колышка. Извивающиеся, как раздавленная рогатая гадюка, захлебывающиеся от крови, которая текла из прокушенного языка, жертве пропустили под мышками кожаный ремень и повесили на ветке дерева. Воплим сангу, не стихали день и еще ночь. «Могучий слон!» – уважительно обратился вождь ты пришел к нам из неведомых краев, от неслыханных народов. Тебя приняли в племя, доверили место в воинском строю среди лучших щитоносцев. Потом главенство в импе. Я отдал тебе в жены самую красивую дочь. Правду ли я сказал? Истина в твоих словах, о отец моей первой жены. Почему же ты навлек несчастье на приютивших тебя?» С тех пор, как я прополз между ног моей второй матери Нонсизи и взял в рот сосок ее правой груди, приложившись ухом к ее сердцу, как того требует обычай усыновления, я стал настоящим Зулу. С тех пор, как я стал настоящим Зулу, импе не потерпела ни одного поражения, захватила для племени не счасть, сколько скота и много молодых девственниц. О каком же несчастье говоришь ты, вождь? Мор, из-за которого ты, Совет Индун и Тетеве затеяли вынюхивание, наверняка накликали колдуны соседних народ сиколоба, Хаоса, Мабуванин, Гвани, которых мы унизили нашими великими победами. Вы зря убили лучших воинов. Они пригнали бы вам больше скота, чем унесли бы десять падежей. Но предки указали на тебя и на них, как на причину мора. Предки не ошибаются. Не будь нас, не было бы и побед Зулу. Не стали бы чародеи из посрамленных племен наводить на нас порчу. Тетиве услышала слова духов, да не поняла их смысл. Казненные сами признали вину. А как они могли не поверить твоей мудрости и тайным знаниям Тетиве? Ведь они не умеют разговаривать с духами. Делла не стала спрашивать, беседует ли сам могучий слон с теми, кто счастливее нас. Как иначе бы он всего за три года выучил язык зулу и сделался великим щитоносцем грозной армии? Да вот добрые ли духи шепчут ему на ухо? Но вдруг и вправда ворожей ошиблась, и тогда на него, Нделло, падут невинно пролитая кровь соплеменников и месть родственников. Вождь почувствовал, что зять снова загнал его в ловушку для велорогов, из которой нет выхода. О мои прадеды и их потомки, плоть до первого от меня колена. Ну почему этот сын греха всегда заставляет меня сомневаться в собственной мудрости и менять решения?